поезде Я направилась на перрон и уже через 10 минут после проверки билета устраивалась на своем месте, когда в мое купе вошел мужчина. Не х о т е л ехать в окружении многих людей, поэтому оплатила двухместное купе. Здравствуйте, поздоровался мужчина и широко убнулся. Добрый день, ответила я. Меня немного напряго, что моим попутчиком был мужчина. попыхах совсем забыла о праве выбора гендерного купе, хотя это не имело никакого значения, так как на моих преследователей работали как мужчины, так и женщины. Это ничего не изменило. Но при прочих равных женщина была бы намного предпочтительней, если говорить о физической составляющей. Но что-то меня занесло в размышления, и я уже несколько секунд сижу, смотрю на вошедшего мужчину и улыбаюсь. совершенно не слыша то, о чем он меня спросил. «Что?» — переспросила я, сделав вид, что не расслышала. «Я спрашиваю, вы до какой станции едете?» — сказал он, еще раз улыбнувшись. «До конечной», — ответила я, а затем добавила. «Вы простите, но я сильно устала и хотела бы отдохнуть». «Конечно, я не буду вас беспокоить». Он положил свои вещи в багажное отделение, а сам уселся на свое место и начал копаться в своем телефоне. Я же легла на свое место, делая вид, что сплю, но сон уже не шел, и я постоянно контролировала поведение мужчины. Так прошло несколько часов. Я не сомкнула глаз. Так что я поднялась и вышла из купе, захотела немного прогуляться по поезду. Я направилась к вагону-ресторану, который был через парочку вагонов от моего. Захотелось чего-нибудь выпить. Уже был поздний час, и народа мне почти не встречалось. В одном из вагонов я нарвалась на совсем интересный случай. Заметила, как молодая парочка проникла в туалет и заперлась. Я подошла поближе, и там услышала совершенно однозначные звуки. Они занимались любовью, причем почти не сдерживаясь. Девушка страстно стонала, а парень вторил ей. Это даже показалось милым в какой-то степени. Тут меня ошарашила мысль. «А на что я буду покупать свою выпивку?» Я оставила свой рюкзачок под подушкой со всеми бумагами и деньгами. м о л н и е я рванулась назад к своему купе. «Один вагон, следующий, и вот она дверь». Я открыла ее одним резким движением, а внутри мой сосед вовсю разглядывал содержимое моего рюкзачка. Я кинулась на него в надежде отбить свое имущество. Я не знала, что еще можно было сделать в такой ситуации. Но он одним резким движением перехватил мою руку и уложил меня на койку. Он держал меня крепкой хваткой, и, побарахтавшись еще немного, я остановилась. Разум затуманился, я ничего не видела и не слышала. Но через мгновение до моего сознания дошел смысл его слов. «Успокойся, Диана, я тебя не обижу», — говорил мужчина. Я посмотрела в его глаза и не увидела в них агрессии. Потом кивнула ему, и он отпустил мои руки. Мы уселись друг напротив друга, и он вернул мне мой рюкзак вместе со всем его содержимым. «Кто вы?» — спросила я. «Меня зовут Фред», — ответил мужчина. «И я твой защитник». «Что?» — сильно удивилась я, округлив глаза. «Защитник», — ответил он совершенно спокойно. «Моя задача — оберегать тебя в сложившихся обстоятельствах». «Как вы меня нашли?» — з а д а в а я, наверное, самый важный вопрос. «Мы никогда тебя и не теряли», — ответил он совершенно невозмутимо. «Как это понимать?» «Помнишь тот день, когда тебя приняли в наше общество?» После моего кивка он продолжил. «Так вот». В то медицинское обследование тебе вживали трекер под кожу, который отслеживает твое местоположение т а к о й получают все члены нашего общества этими словами он меня огорошил словно выли л уши от ледяной воды на голову. я дура и сейчас в полной мере это осознала рассчитывал а сбежать, а оказалось что это почти невозможно меня нашли бы в любой точке планеты и все мои усилия потому чтобы скрыть свои следы. были пустой тратой времени и денег. Я самая настоящая дура. Как я могла подумать, что я смогу освободиться от этих людей? Видимо, все мои эмоции отразились на моем лице, так как Фред сказал, «Не переживайте так, Диана, в этом нет вашей вины. Просто у нас большие возможности, и процедура отработана на очень многих. Вы не первая, кто пытается сбежать». Но надо отдать вам должное, вы очень хорошо постарались и смогли все это сделать, чтобы не оставить никаких следов. А ваш фокус со с м е н ы имиджа – это просто шикарно. Вас невозможно узнать в таком виде. Я даже на некоторое время засомневался, что это вы. Что будет дальше? Вы меня убьете? – спросила я. Убью? Вы разве не слышали? Я ваш защитник и убивать не собираюсь. А что тогда? Вы стали жертвой тайной борьбы, которая проходит в нашей организации. Как и везде, борьба за власть и человеческие страсти победили, и наша организация не стала исключением. К сожалению, человеческую природу не изменить. Убийство, которое произошло, было следствием этой борьбы. Брат Клауса, Себастьян, решил взять все свои руки. Как у него это получилось, слишком долго рассказывать, но итог ты знаешь». Громкое убийство, подставной убийца, как ты понимаешь, это ты, а дальше дело техники. Из тебя вытаскивают все, что только можно об обществе, Клаусе, тем более им дадут направление, в котором стоит копать. Пусть ты знаешь немного, но это только начало. А с возможностями Макмиллана и его жаждой мести они смогут быстро во всем разобраться. Но разве они не понимают, что таким образом не будет общества, и он не добьется ничего? Сказала я, немного успокоившись. Ему всего этого не надо, он просто хочет уничтожить Клауса. А дальше? Даже на развальных и м п е р и я он сможет безбедно жить, занимаясь всем тем, что приносит легкие деньги. Наркотики, проституция, рабство, порнография, оружие. Все, что имеет ценность в его глазах. «Так, а я при чем во всей этой истории?» Спросила я, не понимая, каким образом была втянута во всю эту историю. Ты всего лишь попалась под руку, удобный человек, на кого все можно свалить. Тем более Клаус проявил к тебе интерес, а это был дополнительным фактором. «И что мне делать?» — спросила я в надежде, что он выдаст простой и понятный вариант. «Тебе ничего не нужно делать, а вот мне необходимо доставить тебя Клаусу. А дальше вы уже вместе решите твою судьбу». «А почему не убить меня и дело с концом?» — спросила я. потому что ты нужна как наживка и как свидетель. Кто тебе давал задание? Кто передавал информацию? Вот от этого человека раскрутим все по цепочке и дальше до самого верха, потому что доказательств никаких нет, только предположение». Вот тут весь пазл и сложился. Ко мне приходил Джордж, один из приближенных к л а у с а Но пока я эту информацию не озвучивала, а Фред не спрашивал. «Что дальше?» – спросила я. «А ничего, доедем до места, а оттуда будем добираться до замка Клауса. Только вот надень вот этот браслет», — сказал он и подал мне невзрачную безделушку. «И что это? Еще одно следящее устройство?» «Нет, это устройство, которое погасит действие того, что уже в тебе», — ответил Фред. «Видите ли, Диана, не только мы имеем доступ к данным трекера». А учитывая, что у нас есть, как выяснилось, предатели, то перестраховка не помешает. Следующие три часа мы ехали молча. Желания разговаривать не было никакого, да и н е о чем. Только вот все мои планы пошли прахом. И я тихо и мирно прощалась с ними. Но это тоже долго не продолжалось. В купе постучались, и я инстинктивно прижалась к стене. Фред прижал палец к губам и приготовил оружие. В этот момент я осознала, что все происходящее не сон. «Проверка билетов», — заявил мужчина в форме работника железной дороги. «Позвольте ваши билеты». Я достала из сумочки билет и протянула его проверяющему. В этот момент Фред перехватил его руку и ударом кулака по лицу отправил его в нокаут. На пол из его рук упала какая-то штуковина. «Они нашли нас, хотели усыпить. Смотри, это инъектор». Он показал на прибор, валявшийся на земле. Навряд ли он один. Нужно скорее уходить. Бери в с ё необходимое. Мы сходим с поезда.